Глава девятая. Пробуждение было не самым приятным. Фира настойчиво трясла меня за плечо. «Лита, вставай!» Я еле оторвала голову от подушки и, бросив взгляд в окно, увидела лишь черноту. Еще же ночь!» — простонала я, снова опуская голову. Создавалось ощущение, будто я проспала полсекунды, не дольше. «Скоро восход! Вставай!» Фира снова тряхнула на меня за плечо. Огонек свечи, которую она держала, трепетал от ее дыхания. «Зачем так рано? Кошмар какой-то!» «Слуги не могут позволить себе роскошь нежиться в кровати до обеда», — отрезала Фира. Я, наконец, села, тупо уставившись в стену. Так рано я последний раз вставала... «Дайте-ка вспомнить?» «Да никогда в жизни!» потому что мои работодатели были не средневековыми феодалами, а современными людьми, понимающими важность здорового восьмичасового сна. «Ты что, спала прямо в одежде?» — с осуждением спросила смотрительница. Мне немедленно захотелось переименовать ее в надсмотрщицу. Если сейчас она начнет копаться в моих вещах или попросит перевернуть матрас, я даже не удивлюсь. «Не было сил переодеваться. Я почти сразу заснула», — чуть покривила я душой. «Ладно, у тебя есть смена одежды. Возьми ее и полотенце, и пошли». «Что? Великому Альфе понадобилось почистить зубы? И кто-то должен подержать ему зубную щетку? ворчала я, следуя Зафирой. Рот свело животы. Какой-то сонный бедняга из таких же проклятых зажигал факелы на стенах. Мы пару раз свернули налево и вошли в длинное помещение, напоминающее доисторическую баню. Стоявший столбом пар извивался над громадным котлом, под которым был сложен очаг. Ведра с холодной водой стояли вдоль одной из стен. Вдоль другой тянулась скамья со сложенными полотенцами и одеждой. Десятка два девушек и женщин постарше спешно мылись, весело переговариваясь. По выдолбленным в полу желобкам вода уходила куда-то под замок. виде нас с Фирой, голоса смолкли. «Мне стало не по себе. Слуги моются здесь по утрам, потому что возможность сходить на озеро есть не всегда. Можешь взять черпак и набрать горячей воды в ведро», — объясняла смотрительница. «Туалетные комнаты здесь же». Фира махнула рукой, указывая на неприметную деревянную дверь. «Быстро вымойся, а затем мы позавтракаем, и я обозначу список дел на сегодня». «А зубы?» «А что с ними?» — нахмурилась смотрительница. «Зубы чем чистить?» «А, ты об этом?» «На полке возьми тряпочку и порошок. Я подожду тебя снаружи, здесь уж очень жарко». «Надеюсь, они хоть чистые?» Я подозрительно понюхала клочок ткани, которая выудила из топки таких же нарезанных аккуратными квадратами. Из большой деревянной кадушки я подцепила немного бело зеленоватого порошка, предварительно тоже сунув туда нос. «Это толченная яичная скорлупа, мел и мята!» — шепотом пояснила черноволосая девушка с глазами цвета охры. Она единственная отважилась подойти ко мне близко. У нее была такая шикарная большая грудь, затянутая лифом платье, Что я едва подавила вздох зависти. А щетки нет? Безнадежно спросила я, не представляя, как совершить процедуру чистки зубов без старой доброй зубной щетки. Знала бы, что окажусь в другом мире, прихватила бы с собой. Для волос? приподняла густые брови девушка. Забыли! махнула я рукой. Меня, кстати, зовут Ярла. Лита! пробормотала я, пробуя порошок на вкус. Оказалось, вполне ничего. Я видела тебя вчера в зале. Я вешала гордины. Мм! пробормотала я, чувствуя, как противно скрипят на зубах кусочки яичной скорлупы. Ты удостоилась большой чести. Все мечтают хоть раз побывать на твоем месте, Заговорщицки прошептала она. Мм? Приподняла я брови. Намотав на палец тряпочку, я пыталась почистить зубы. Только сейчас я с ужасом осознала, что хороший дантист в обозримом будущем мне тоже не светит, поэтому слушала девушку в полуха. Интересно, а зубы тоже подлежат регенерации? Мне уже мерещился кариес, прочно поселившийся на каждом зубе. Тебя обратил сам Альфа, понимаешь? А потом ты подавала ему ужин и, говорят, даже помогала с купанием. Это правда? Я выплюнула порошок и прополоскала рот. Все понятно. Сплетницы есть везде. Правда? Только не вижу, чему здесь можно завидовать. Глаза у девушки загорелись еще большим любопытством. Скажи, а он правда такой огромный, как говорят? Я, не сдержавшись, громко фыркнула. Потом, вспомнив обнаженного Рейнара, почувствовала, как щеки покрываются румянцем. А что? та, которая помогала ему с купанием до меня, ослепла после этого зрелища». Ярла хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Ну, вообще-то он всегда купался сам. А вчера — мира». Тут Ярла стрельнула глазами вправо, убирала комнату Альфы и услышала за стеной раскаты смеха. Она спряталась в коридоре, чтобы узнать, что происходит, а потом увидела тебя в мокром насквозь платье. Я посмотрела, куда указывала взглядом Ярла, и увидела пухленькую девушку с короткими рыжими волосами. Она как раз поспешно расшнуровывала платье. И я снова перевела взгляд на Ярлу. Он и правда такой огромный. Ну, у него действительно большие руки и ноги, если ты об этом, — невозмутимо ответила я. И спина очень широкая, это правда. Лита. «Но ты же понимаешь, что я не об этом говорю!» Почти простонала девушка. «Послушай, вряд ли я единственная, кто видела вашего Альфа без одежды. Мне он не показался сильно застенчивым. Его последняя фаворитка сбежала с каким-то волком из диких болот пару полнолуний назад. А она была до ужаса скрытная, представляешь? А предыдущая? У него же не была одна волчица за всю жизнь. Заметила я. Остальные были из других стай, надула губы Ярла. Я хмыкнула, только сейчас обратив внимание, что разговоры в купальне совершенно прекратились. Ушки на макушке, подумала я, потом выставила перед ярлой ладонь и загнула все пальцы, кроме мизинца. Лицо у девушки медленно вытянулось от удивления. Немного подумав, я прикрыла две фаланги мизинца другой рукой, оставив лишь верхнюю фалангу. «Не может быть!» — выпалила она. «У него ведь такие большие кисти и стопы!» «Как говорят в моем мире, большая нога — это всего лишь большая нога!» Пожала я плечами, мысленно злорадствуя. «Согласна, это было низко!» но не более низко, чем делать из меня оборотня и заставлять мыть великовозрастного вожака стаи. Ярла была так потрясена, что оставила меня в покое, благодаря чему я, наконец, смогла вымыться. Отдав свое запачканное платье прачкам, я под конвоем Фира отправилась на кухню, где получила свою порцию утренней каши с мясом, то еще испытание для желудка, и выслушала свой список работ на сегодня. Мне предстояло снова драять ненавистный пол в зале, помогать на кухне, подать завтрак Альфе, а потом убрать его комнату. Я без особого энтузиазма наполнила поднос, предназначенный Рейнару, мисками с завтраком и отправилась подавать еду оклеветанному мной мужчине. Утренняя проделка не давала мне покоя, учитывая, что когда я вошла в зал, меня встретил гул шепотков, раздававшийся с нижних столов. Я прислушалась и уловила отдельные слова. «Вот такой крохотный!» «Я сама слышала!» «И большие ноги — это чушь!» Я закусила губу, чтобы не расхохотаться. Однако, увидев Рейнара за высоким столом, смех замер в горле. Альфы был мрачнее самой черной тучи. Его настроение лишь подчеркивало темно серая туника с треугольным вырезом и штаны в пол. Я невольно подумала, что до Рейнара уже дошли слухи о моем вранье. Поэтому несколько боязливо приблизилась к столу. Завтракал Альфа в одиночестве. Я молча выставила с подноса тарелку с десятком сырых яиц, миску с мясной кашей и большую кружку молока. «Плохо спала, Лита?» — ворчливо спросил Рейнар, когда я грохнула перед ним столовые приборы. Он, казалось, только сейчас заметил меня, вскинув янтарные глаза. Внутри меня все так и запело, когда я. Внутри меня все так и запело, когда я взглянула на Альфу. Да что со мной творится, ведь мне совершенно ни к чему внимание вожака. Для всех будет лучше, если он забудет о моем существовании. Не привыкла вставать так рано, сухо отозвалась я, прижимая к груди деревянный поднос. Привыкай, ответил Рейнар, в моей стае нет бездельников. Он перевел взгляд на стоявшую перед ним еду. Казалось, мысли Рейнара блуждают где-то далеко. Но я еще не все сказала. Внутренний голос настоятельно советовал выплеснуть раздражение, вызванное приказом носить ошейник и держать меня под замком. Жаль, что я не выбрала мишенью кого-нибудь другого. Но ведь это Рейнар виноват во всех моих бедах. «Из всех обращенных вы сделали своих рабов?» Дерзко спросила я. И хотя я знала, что опасно злить голодного зверя, все таки не смогла побороть искушение. «Что ты имеешь в виду?» — вскинул брови Рейнар. Он задумчиво ковырнул ложкой кашу, от которой поднимался аппетитный пахнущий пар. «Только то, что я сказала. Вряд ли где-то есть альфы из обращённых. Похоже, вы обратили всех смертных только для того, чтобы получить в свое пользование бесплатную рабочую силу. А прикрыли свои действия какой-то высшей целью, так ведь обычно и бывает. Ты не знаешь, о чем говоришь, тихо ответил Рейнар. Его пальцы сильнее сжали ложку, а плечи напряглись. Обращенные работают наравне с остальными волками. Но во мне было слишком сильно раздражение, чтобы прислушиваться к справедливым словам Рейнара. Обращенные работают, а вы лишь живете плодами этих трудов. Стоило ли попадать в другой мир, чтобы увидеть все то же самое? В своей прошлой жизни ты повелевала людьми? Нет. Значит, тебе захотелось власти здесь? Спросил Рейнар, снова поднимая на меня глаза. Однако сейчас в их янтарной глубине плескалась злость. — Ни в коем случае. Я слишком глупа для политических интриг. Невозмутимо ответила я. — И чему же в таком случае посвящена твоя речь? Процедил Рейнар. Мы веками живем так, как завещали наши предки, и никто до сих пор не жаловался. Каждый член стаи знает свое место и выполняет возложенные на него обязанности. Разве твой мир устроен не так? Так. И иногда еще хуже, вынуждена была я признать. Я уже вообще жалела, что завела этот разговор из чего это меня с утра пораньше потянуло на революционные разговоры. Рейнар прав. Из обращенных никто не жаловался. Пока я портила ткань в швейной комнате, девушки только и говорили о том, как хорошо им живется. А ведь там были и обращенные, и обычные волчицы. Воспитательницы в детской тоже не выглядели несчастными. По крайней мере, до того момента, как там начался переполох. Но я тоже была обращенной. И сама с собой всегда была честна. «Меня просто бесил ошейник и комната, в которой меня заперли, и будут запирать, словно дикого зверя. А терпение никогда не занимало первое место в списке моих добродетелей». «Похоже, ты имеешь в виду свое положение», — лениво протянул Рейнар, словно прочитав мои мысли. «Но ты сама виновата». «Неправда», — задохнулась я от возмущения. «Я виновата лишь в том, что хотела помочь волчонку». Вы сами не уследили за Брандом, а поплатилась за это я. Ты теперь волчица. Или привыкай. Или твое бессмертие так и пройдет, в ошейнике и под замком. И начнем мы с того, что с этого момента ты будешь обращаться ко мне, как и все в этой стае, мой Альфа. «Не дождешься, волк?» — прошипела я, прищуриваясь, и сильнее вцепилась в поднос. Послышался треск дерева. «Ты сделал меня рабыней» но не заставишь говорить то, что хочешь услышать». Рейнар побарабанил пальцами по столу. К еде он так и не притронулся. «Фира сказала, что вчера с тобой было много проблем, а мне не нужны слуги, которые доставляют хлопоты». Рейнар медленно поднялся. «Я сделала шаг назад. В таком случае ты всегда можешь меня отпустить. И куда ты пойдешь? «Даже если бы нам удалось открыть портал, тебе некуда возвращаться. У тебя ведь не осталось родных». «Фира, ну ты и трепло», — мысленно выругалась я, пообещав себе больше ничего не рассказывать ни одной живой душе в этом замке. «Это тебя не касается. Я хочу уйти», — сказала я, лихорадочно скользя взглядом по красивому, мужественному лицу Рейнара. Он слушал меня внимательно, чуть нахмурившись. Сглотнув, я вложила в свои следующие слова все чувства, какие только могла. «Пожалуйста! Я не хочу здесь жить! Пообещай отпустить меня, когда портал будет открыт! Пожалуйста! Рейнар!» Последние слова я прошептала, отметив, что впервые назвала Альфу по имени. Злость из глаз Рейнара ушла, сменившись жалостью. «Но ты не можешь уйти!» Почти ласково сказал он, огромной рукой прикоснувшись к выбившейся из моей косы пряди волос. Моё сердце сделало несколько тревожных скачков. «Я не могу рисковать безопасностью стаи. Я никому не расскажу о том, что видела здесь, обещаю!» Продолжала я просить. «Да мне никто и не поверит. Пожалуйста, я никогда не смогу привыкнуть к жизни здесь. Это не моя жизнь». «Никогда. Это слишком долго. Тебе придется, Лита!» Сжав губы в твердую линию, отрезал Рейнар, резко убрав руку. «Волки могут жить только в стае. В этом наша сила. И если ты не хочешь быть избитой за неповиновение, ты будешь выполнять то, чего от тебя ждут. В противном случае наказание не заставит тебя ждать». Я отшатнулась от Рейнара. «Не такого ответа я ждала» но ведь его ничем не проймешь. «Мой Альфа!» — услышала я голос Далы. «Мы готовы!» Почувствовав, что еще немного и из глаз брызнут слезы, я бросила под нос под ноги Рейнару и метнулась из зала прочь. Я бежала и бежала, а перед глазами мелькали смазанные коридоры и галереи замка. Наконец, забившись в каком-то темном углу, куда не долетел даже свет факелов, я дала себе волю — И выплакалась. слезы лились и лились. Я оплакивала свою неудавшуюся семейную жизнь, из-за которой я отправилась в эту чёртову поездку. Оплакивала свою судьбу, которая привела меня именно сюда, в этот варварский мир, где даже не было нормальной зубной пасты. Оплакивала свою невезучесть, из-за которой оказалась самым последним членом этого средневекового общества. Никем, без будущего, и каких-либо перспектив. Когда рыдания сменились судорожными всхлипываниями, голова стала странно ясной, а мысли обрели последовательность. Я приняла решение. Рейнар сам подсказал мне его. Что толку постоянно возмущаться и качать права? Это и в моем мире не всегда работает. Нужно действовать хитрее. Я стану самой послушной и исполнительной служанкой служанок замка Рамаин. Я буду выполнять самые бредовые требования Рейнара. Будь то приказ покормить его волчье величество с ложечки или просьба потереть ему спину. Но когда я добьюсь возможности избавиться от ошейника, свободно передвигаться по замку и его окрестностям, Рейнат поймет, что только полный тупица мог мне довериться».